Глава 16 «Мои коварные мучители отпустили меня только два дня спустя. Могли бы и пораньше закончить, если бы не его высочество эрцгерцог Клаймин Дракс, который прибыл с островного королевства Гизель, политического центра всех трех континентов, на которые претендует альянс шести империй. Ну как претендует?» Два с половиной континента уже целиком под его контролем, а это о многом говорит. Этот лаймин Дракс оказался малоприятной личностью. Да тошный жуть просто. Пытался вечно найти подводные камни и кривился постоянно при виде нашей стройки. Больше десяти раз я слышал от него едкие комментарии на тему того, что мы не королевство, а стадо баранов, что у нас нет ни одного нормального города и что даже связь плохо ловит. Постоянно утверждал, что мои элементали — это просто мусор в сравнении с нормальными магами. Но при этом я сбился со счета, выслушивая его нытье по поводу того, что этот мусор не должен оставаться в руках одного человека, потому как это слишком опасная сила, и ее должны контролировать проверенные люди, а не наглые вторженцы, обещающие золотые горы, и вместе с тем ничего из себя в реальности не представляющие. Меня сдерживали, останавливали. Вместо меня тактично и дипломатично вели диалог Кириллов и Сухой. Но любой наглости есть предел, и он переступил красную черту. Когда я заговорил о других попаданцах в этот мир и о моем желании приютить их у себя и самостоятельно решать, кто из них представляет опасность, а кто нет, и о том, что если мне это позволят, я взамен обещаю дать империям альтернативу для продления жизни правящих монархов, на мой воистину щедрый жест этот засранец ответил кривым недовольным хлебалом. Назвать это аристократическим лицом у меня язык не повернется. И безрассудной репликой, мол, я эту технологию им в любом случае предоставлю, раз уж я стал частью имперской семьи, и вскоре они направят требования о передаче знаний. А по поводу таких же разумных вторженцев из другого мира, как и я, Он сказал, что их судьбы будет определять специально созданный совет при правителях империй, и они будут перераспределять ресурсы, исходя из собственных соображений. Тут я окончательно решил наплевать на дипломатичность и, глубоко вздохнув, сжал всю имеющуюся у меня и в округе ману внутри себя. А затем высвободил ее и обрушил прямиком на это ничтожество и сопровождающую его стражу». Сопротивляться долго они не могли, а крики я старался не замечать. Как только они все упали на колени, я стал над этим сраным арцгерцогом и утопил ногой рожу этого куска дерьма в дорожную грязь. Минуту так подержал и отпустил, чтобы он не задохнулся. «Ты, мразь! Уничтожу! Ты на кого?» И снова мы повторили процедуру. Снова опустил этого придурка в грязь на глазах у всех. Забавно, и его, и мои подчиненные пытались меня образумить, но это для них, Гизель, что-то волшебное, но не для меня. Когда этот засранец четырежды попробовал на вкус грязь Бурова, что-то стало доходить до этого недоумка, и он перестал угрожать мне и сыпать оскорблениями. Возможно, его остановили мои слова, что я так могу хоть всю неделю с ним продолжать. «Так кого ты там разю назвал? Кто там законные ресурсы империи, которые ты, ничтожество, решил на эликсиры переплавить, а? Это для семи империй ты представитель сказочного королевства долбанавтов. Гизель, мать вашу! Для меня вы просто пыль под ногами. Еще раз ты посмеешь угрожать мне, моим людям или тем, кто придет сюда в поисках убежища и нового дома», «Если хоть раз ты посмеешь косо посмотреть на мой народ, что придет сюда, по моему зову!» «Ох, дорогой мой эргерцог Дракс, я лично приду в ваше сказочное королевство и всех вас, идиотов, отправлю на дно морское. Не пожалею ни сил, ни времени. И мне уже сточертело слушать твое нытье, слабак. Я устал от тебя, ты мне противен и неприятен. Я запрещаю тебе когда-либо вновь появляться на моей земле». В противном случае ты будешь повешен на центральной площади моей столицы. И так как вы, великомудрые куски дерьма, решили, что раз я торгуюсь и договариваюсь, то я чего-то там боюсь, то иди и передай своим уважаемым друзьям на острове, что я, Сергей Багров I, запрещаю всем вам использовать жизни беженцев из других миров для превращения их в эликсиры долголетия». У тебя и твоих друзей есть 24 часа, чтобы донести это до всех правителей и аристократов, что претендуют на эту бесчеловечную мерзость». Шокированные мои соратники и сопровождающие этого кретина застыли. В их глазах плескался ужас. А вот глаза этого засранца я не видел. Они были облеплены грязью. «Ты спросишь меня, а что, если мы не согласны?» «Отвечаю». Я найду псионика, величайшего, что есть в этом мире, или создам его своими руками. И лично приду в королевские резиденции, в императорские дворцы, княжеские палаты, особняки аристократии. При встрече с каждым я буду задавать один и тот же вопрос. Использовали ли они жизни невинных странников из других миров для омоложения? А дальше... Если они не ответят или их ответ мне «Ой, как не понравится», я уничтожу всю правящую верхушку каждого рода дебилов. И это будет продолжаться снова, и снова, и снова. С каждым сказанным «и снова» я макал голову придурка в грязь, чтобы до него дошло наконец, что я сейчас вообще не шучу. «Хватит путать доброжелательность со слабостью». Я верю, что ваше общество может исправиться и избавиться от того яда, который проник в ваши мозги и мешает наступлению лучшего будущего. Но если окажется, что я ошибся и что вы скорее умрете, чем отринете ошибочные установки, ну что же, я лично снесу голову вашим имперским амбициям, закончу эру семи империй. Запомни, Сопляк, я не ищу войны, но я всегда готов к ней. А вы «Вы готовы обменять те блага, что я вам предлагаю? Долгую жизнь, новые знания и технологии, уничтожение угрозы в бесформенных мордах черных слимов и закрытие герры тьмы раз и навсегда на сиюминутную выгоду? Иди и передай слово в слово». «И вы все передайте!» Посмотрел я на его сопровождающих. «Больше я к этому разговору возвращаться не буду. Я буду действовать». С плохим настроением, вынужденный сорваться и дать понять специальному посланнику королевства чванливых идиотов, что со мной нельзя так разговаривать и нельзя трогать моих людей, я приготовился к новой дипломатической миссии. Имперцы меня окончательно утомили. Надеюсь, архариты будут более адекватными и восприимчивыми. «Таша, ты идешь со мной. Остальные занимайтесь своей работой» объявил я и отправился к складам. «Надо выгрузить хлам из кольца и собрать реально необходимое для путешествия». «Быстрее врача! Он потерял сознание!» — крикнул кто-то из числа гизельских гвардейцев. «Так ему и надо, мрази такой!» Пожал я плечами и исчез. К своему дорогому вассалу я шел, а вернее летел на полной скорости, слившись с элементалем ветра. По пути заглянул в рощу Дриад и несказанно удивился всем изменениям, что увидел. «Ну, девочки, Дан в шоке», — признался я, наблюдая за трансформацией деревьев. Они сливались воедино, объединялись и становились частью чего-то целого, грандиозного, монументального. Это древесная крепость моего народа. Мы только начали, и нам предстоит еще очень долгий путь, но мы справимся, мой господин. Это место станет оплотом не только для моих сестер, но и для всех, кто жаждет спасения и покоя. Я бы хотела вас попросить разместить здесь гарнизон элементалей, что будут сражаться за ваше имя, ваши идеалы и нашу свободу жить по законам природы произнесла Ариана, глубоко кланяясь. «Безусловно, это будет лучшее решение из всех возможных. Промежуточный форпост между двумя городами королевства, перевалочный пункт на пути странников, торговых караванов и тех, кто ищет свое место в этом мире. Безусловно, я помогу вам». Кивнул я и прошел через древесные своды города. Пока еще пустого, но уже сверкающего изумрудной листвой, как истинное чудо природы. Здесь будет дом для Дриад, он же является залом собрания хранительниц священной рощи. Мы планируем ее расширить, облагородить, укрепить и увеличить как минимум в два раза. А для лучшей безопасности хотим земли вокруг укрыть лесами, но они будут долго расти сами, мне понадобится помощь магов. Тут не очень хорошие земли. Сейчас лишь этот клочок с рощей выглядит плодородным. Предстоит много работы. «Все так, господин, но эта работа будет полезна для магов, что пожелают обрести силу и заработать репутацию среди хранительниц». Уважительно ответила мне Ариана, и тут я заметил их древо. «Мне кажется, или оно подросло, раз это в два?» В этот самый момент Ариана улыбнулась от всей души и не смогла сдержать радость, переполнявшую ее сердце. «Да...» Новая сила переплелась со старой. Возможности этого тела позволяют мне творить то, о чем я даже не мечтала. Когда вы отсутствовали, на наш дом хотели напасть фанатики, святоши из священной империи, состоящие в тайном ордене убийц. Мы с Агмой остановили их безумие до того, как оно обрушилось на людей. И простите меня за мою несдержанность, но я использовала эту битву как испытание и... «Поняла, что могу создать жертвенное древо». Я слегка наклонил голову и заглянул прямо в глаза Арианы. «Что значит жертвенное?» Ариана замялась и опустила голову. Видимо, подбирает слова. «У моего народа есть такая традиция». Начала медленно ходить она. «Если вдруг находятся чудовища среди разумных, убийцы, клятвоотступники и другие отвратительные личности, для которых даже смерть слишком легкое наказание, то их отправляют в одну из древних рощ, где существуют особые деревья и их особые хранительницы. Это своего рода казнь. Осужденных преподносят древу жатвы, а оно окутывает их тела своими ветвями и корнями, подвешивает, душит и забирает их жизненную и духовную силу. Особое дерево, особое наказание, а взамен дает духовный фрукт. Он впитывает в себя силу, которую можно передать нашему древу жизни. Описание этого древа жатвы очень мне напомнило древо зловещего корня из моего родного мира, мутанта, пожирающего живых существ, чтобы развиваться и плодиться. Вряд ли речь идет об одном и том же древе, но я прекрасно помню, насколько ценились его корни, цветы, кора и почки алхимиками. Фруктов у него никаких не было, но... «Вы злитесь, господин?» — с легкой дрожью в голосе произнесла Дриада. «Я хочу познакомиться с этим древом и его плодами. Возможно ли, что их можно использовать не только для кормления священного древа жизни?» «Я охотно покажу его вам». Что же касается духовного фрукта, законы леса строго-настрого запрещали использовать их для живых существ. Тут руку подняла одна из дриад. Робко, словно опасаясь перебить нас. «Что такое, Мириам?» Мягко улыбнулась Сириана. «Когда я была совсем еще маленькой, я видела, как духовный фрукт съела дриада. Старая, уже практически отошедшая к своим корням, она хотела возродиться. «И? Что было дальше?» С интересом посмотрел я на милую Дриаду. «Эм, она стала молодеть, а потом сгорела от переполняющей ее энергии. Еще и дом древа повредила». «Это ты сейчас говоришь про свою бабушку, Мириам?» уточнила Ариана. «Да, это было нашей семейной тайной. Простите, что я не рассказала раньше» поклонилась Мириам чуть ли не до земли. Просто не было смысла, пока все не изменилось. «Ничего, спасибо, Мириам, иди», мягко сказала Ариана, и Дриада оставила нас наедине. Мы с Арианой еще немного поболтали. Она объяснила, что может древожатвы едва ли не из обычного желудя вырастить, но для этого ей понадобится отдать большое количество сил. После той битвы она хоть и была воодушевлена победой и тем, что сумела с Агмой защитить город, но все равно сильно ослабла, отчего ощущала тревогу несколько дней, пока не пришла Таша и не дала ей возможность вернуться в лес для медитации. А как восстановилась, сразу в родную рощу отправилась. «Я больше слушал, чем спрашивал. Уже сейчас могу сказать». Ариана действительно станет для меня одним из сокровищ, способным на удивительные чудеса. Еще четыре духа Дриады, что бродят по этой роще, могут составить ей компанию. У меня даже для этой цели есть сфера готовая, но... Меня ждет вояж в Раку, а там... Кто его знает, что там произойдет? Лучше иметь при себе козырь. Таша все это время веселилась за пределами леса, потому как в рощу ее попросили не заходить, чтобы избежать пересушивания почвы и растений. Я видел, как вдалеке полыхает пламя. Развлекается и тренируется. И правильно делает. Огонь неприхотливая стихия. Но когда Таша обуздает все ее составляющее, магия моей огненной валькирии превратится в настоящее искусство. А еще ж у нее стихия земли есть. Я решил перед уходом поговорить с Орианой на тему, что меня довольно сильно волновало в последнее время — поиск духов. Не тех складбищ, кладбищ, не смес древних битв и побоищ с кучей жертв, не помнящих, за что с ними так жестока судьба, а тех древних и легендарных духов, что имеют свой индивидуальный характер и склад ума. Тех, кто станет опорой и надеждой моего королевства. Мне нужны разведчики, ученые, войны, великие маги прошлого, полководцы и прочие таланты. Я попросил стать Ариану, как выразилась Анна, HR. -ом. Не знаю, что это значит, спросить у нее забыл, но вроде бы она говорила, что это специалист, чья задача — искать подходящих кандидатов на должность. Охотник за головами в каком-то смысле, только работа у него сложнее». Классическим охотникам нужно найти свою добычу, выследить ее, узнать слабости, повадки и привычки, а после убить или схватить. Это все легко сделать. А вот эти загадочные HR должны сделать все то же самое, а затем прийти к такому вот очень ценному, но гадкому кадру и переманить его к себе, заставить работать на себя. Я тем же самым с Gardana Livio планировал заняться. Но тот неожиданно моим дяде оказался, что сильно упростило задачу. Осталось только с его проблемкой разобраться. Таким вот специалистом я и видел Ариану. Во-первых, она хороша в поисках духов. Во-вторых, она сильная и опытная. Она лидер, пожертвовавший собой ради жизни других. А значит, сможет понять и найти нужные слова для более-менее разумных духов, что запутались или заблудились в этом мире и не могут успокоиться. Приводи их сюда, в эту обитель. Говори с ними, возвращай их к разуму и предлагай встретиться со мной. Если ты сочтешь их достойными, я буду благосклонен к их судьбе, и мы вместе решим, есть ли для них еще хоть что-то, что они должны доказать этому миру. Возрождение не каждый может заслужить. Думаю, ты и сама это понимаешь. Да, господин, я поняла. Постараюсь не подвести вас. Сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания. Умничка. Твои сестры тоже могут получить свой шанс, но не сразу. У меня пока не хватит сил на всех разом. А прямо сейчас королевство остро нуждается в разведчиках. Сама понимаешь, насколько важно раскрывать врагов до того, как они приведут свои коварные планы в исполнение. «Засланцы Священной Империи — яркий тому пример. Сразу вспомнилось, как всего 10 часов назад я ногой вдавливал в дорожную грязь голову эрцгерцога. Нет, не два разведчика нам нужно, минимум три. Один должен день и ночь летать по дворцам Гизеля и передавать мне идиотские планы не очень разумной правящей верхушки». Мы еще полчаса обсуждали все черты и признаки, на которые Ариана должна в первую очередь обращать внимание при выборе кандидатов. И я благословил мою дриаду на дальнейшее строительство древесного оплота. А с древом жатвы решили не спешить. Все равно на сотню километров ни одного не то что врага, а даже простого человека нет. Не на ком испытывать его. Но с моим образом жизни я гарантированно найду кандидата скорее даже нескольких. Таша дрыхла на камне, и я с особым удовольствием разбудил ее хлестким шлепком по седалищным мышцам. Аж взметнулись от такого пробуждения, и весьма быстро девушка попыталась отыграться. Но ее огненный хлыст все время промахивался. Тогда она злобно закричала, требуя от меня остановиться по-хорошему, но я не слушал и задорно удирал от нее по воздуху, пока она огненной фурией мчалась за мной по безжизненной пустоши. Порох в ее пороховницах и не планировал заканчиваться, так что пришлось скрутить ее на границе нового биома. Не то бы она своей огненной яростью все тут сожгла. А это были уже заселенные земли, близкие к Дижону, столице моего везучего вассала. Трижды жизнь Григори была на волоске, и трижды я решил его не убивать, давая каждый раз еще один шанс. И надо же, он все-таки внял голос у разума, чем избавил меня от огромного числа проблем. «Странно», — произнес я, когда вышел на старый тракт, вымощенный камнем и ведущий прямиком к городским воротам. Когда был здесь в прошлый раз, я ощущал в десятки, а может даже в сотни раз больше магических источников архаритов. Сейчас же 35? Нет, 36 магов на город с населением несколько сотен человек. Это вообще нормально? Что там? Поинтересовалась Таша, которая наконец успокоилась. Да город полупустой. Даже больше, чем полупустой. Практически заброшен. Ускоримся. Надо понять, что творится с моим вассалом. Мы помчались вперед, и вместо охраны увидели неизвестные знамена у городских стен. В самом городе царила разруха и хаос, кругом следы пожаров. «Неужели сли мы так постарались?» — с грустью произнесла Таша. Выбежавшие с копьями, луками и прочим примитивным оружием люди дали понять, что вряд ли. «Я не ощущаю тут присутствия Григори. И эти люди не из его гвардии». На них чужие доспехи. Готовься к бою, но старайся не убивать. Я хочу знать. Я нашел взглядом портальную площадь и с трудом подавил ярость в душе. Она была уничтожена. Камня на камне не оставили, гады! Я очень хочу знать, что за чертовщина здесь происходит. Три десятка стражников упали на колени, попав под давящую ауру разозленного правителя. А вскоре за ними последовали и остальные. Маги и обычные бойцы, все те, кто не по праву держал оружие в руках столицы вассального королевства.